Время действия – 19 июня, вечер. Место действия – дом мамы Юнми, зал ресторанчика. На стене закреплен большой телевизор. Посетители едят, одновременно смотря на экране музыкальное шоу с участием Юнми. То, в котором айдол-группа «Корона» соревнуется с айдол-группой «Инфинити» в лучшем знании песен трод. Все столики в кафе заняты.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 Ты же ее знаешь! – с радостью восклицает ведущий и предлагает: – Давай споем ее вместе! Через пять секунд окончательно офигевший зал молча взирает на молчащую Юнми. Еще через пару секунд люди начинают смеяться. Тетушка! – кричит кто-то, обращаясь к маме Юнми. – Почему ваша дочь не знает корейских песен? Вы ее плохо учили? Мама с несчастным выражением на лице кланяется, прося прощения за свою дочь.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 То так сосредотачивается на этом, что может забыть обо всем на свете. В такие моменты может забыть о простейших вещах, которые знают все. Наверное, у нее в тот момент в голове крутилась какая-нибудь новая мелодия, о которой она думала. Вот и вся причина, по которой она не угадала ни одной песни. Что, правда? Недоверчиво спрашивают у него. Да, кивает Дживон. Правда. Но за счет того, что она сильно концентрируется на одном. У нее получается делать это очень качественно. Вот, например, ее марш Red Alert. вышел очень качественным. Все иностранцы это признали». А -а -а", понимающие тянут, кивая головами его сослуживцы. Но находятся такие среди них, еще не до конца поверившие в объяснение. «Но она же на съемках была», – возражает он. «Разве можно одновременно думать о песне и разговаривать с ведущим?» «Творческая личность».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 Пожалуйста, придерживайся этой версии, если тебя еще кто-то спросит о причинах твоего флопа. И я хочу знать, что меня ждет в твоих следующих шоу. Хочу подготовить ответы заранее. Дживон. Вот Чусан Пурида. Очень недовольная шипит Дживон, тыкая на экране пальцем в кнопку «Отправить». Следи за ней, будь вежлив, а она меня подставляет. Зараза. Сноска. Флоп. Флопнуться. Распространенные термины в сообществе Капоп. Используется для обозначения провала или неудачи примечание автора. Конец носки. Позже, около 12 ночи. Мама и сынок, закрыв кафе и закончив с делами, пьют на маленькой кухне цветочный отвар, завершая хлопотный день. Люди были сильно разочарованы, с сожалением, говорит мама, ставя чашку на стол. Это все из-за того, что она потеряла память, хмуро отвечает ей сунок. Невозможно сразу выучить все, если ты забыла всю свою жизнь. Как бы это ни отразилось на ее популярности, озабоченно говорит мама, если бы люди знали о ее амнезии, наверное, они бы так не возмущались. Еще неизвестно, как они себя поведут, когда узнают об этом, возражает ей сынок, как бы хуже не вышло. На некоторое время в кухне устанавливается тишина. Это да, помолчав, огорченно вздыхает мама, вновь берясь за чашку.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 То слышать она ее не могла, что она и продемонстрировала. Агдан инопланетянка? Агдан воплощение королевы Мюнсунхва. Королева тоже не могла слышать человек желтой рубашки. Ух ты! Сегодня что, дурдомы выпустили всех ненормальных, недолечив? А мне только что пришла в голову мысль, что раз Агдан не помнит песню, значит, подселение произошло совсем недавно».